отметка 0 2020 вентан и силатон грохнулись на землю падение жекая их силы и доспехи гасят удар и они поднимаются держа на готове болтеры броня покрыта слоем пыли и пепла они начинают двигаться позади них до земли долетает модуль разрываясь при приземлении раздается треск раскалывающегося металла за модулем следует большая часть одного из пилонов Они слышат, как стальные тросы лопаются со звуком выстрелов болтера. Сломанные крепежные болты, вылетевшие от перенапряжения, свистят в воздухе, будто крохотные ракеты. Селатон и его капитан выскакивают из подрушащегося пилона. Тот падает, как усыпленное животное. Сначала подогнув колени, потом на живот, а затем голова падает на бок с обмякшей шеей, загнутой назад. Словно вызванная звуком раздираемой стали, вздымается бурлящая стена пыли. Винтан и селатон выскакивают из пыльной волны. Посадочные платформы впереди покрыты обломками и трупами. Винтан бледнеет, увидев павших ультрамаринов. Их покрасневшие доспехи цвета кобальта и золота ободраны и расколоты огнем болтеров. Он видит труп с полковым стандартом Это расположенный поверх двуглавого орла золотой символ легиона. Древко так крепко сжато бронированными кулаками, что на нем остались следы, как от зубов. Это была почетная стража, церемониальное отделение, которое уничтожили, когда они готовились к посадке. Рядом лежат тела городских сановников, торговых чиновников, синешалей, помощников и бригадиров-грузчиков. От них остались окровавленные останки, бесформенные мешки из рваной одежды, набитые мясом. Их поразило оружие, созданное для постчеловеческих войн. Оружие, которое способно убивать и сейчас убивает легиона со Састартес. Оружие, воздействие которого на немодифицированных, неусовершенствованных и незащищенных людей чрезмерно. Селатон замедляет шаг и замирает. Он рассматривает гору мертвецов. «Идем!» – приказывает Винтан. «Они ждали посадки!» – произносит Селатон, словно это имеет какое-то значение. Винтан останавливается и глядит на сержанта. Это настолько очевидно, но все же он не заметил. Чтобы увидеть истину, потребовался менее опытный ум силотона. Они ждали посадки. Они умерли, ожидая посадки с поднятыми знаменами и штандартами. Но с момента начала катастрофы, вероятно, прошло 15 или 20 минут. 15 или 20 минут со времени орбитального взрыва, с которого начался огненный дождь. Они все это время стояли тут и продолжали ждать посадки, когда мир вокруг озарялся. «Они уже были мертвы», – произносит Винтан, – «мертвы или умирали». Это убийство предшествовало катастрофе, в лучшем случае произошло одновременно с ней. Катастрофа не была несчастным случаем. Над платформой визжат выстрелы. От противовзрывных барьеров позади них с хлопанием отражаются лазеры. Болтерные заряды закручивают в штопор дым. Повсюду вокруг удары от попаданий. Винтан видит, как из дымной пелены надвигаются несущие слова. С ними идут солдаты, когорты армии с лазерными винтовками и алебардами. Они палят по всем целям, которые видят. Селатон, все еще сдерживаемый этическими параметрами, привычной для его понимания Вселенной, задает очевидный вопрос. «Что нам делать?» – произносит он. «Что нам делать?»